Глава пятая. Хорошее начало. Нашего кучера звали Джон Манли. У него была жена и маленький ребенок. Они все жили в кучерской избе подле конюшин. На другое утро он вывел меня во двор и хорошо вычистил, так, что шерсть моя сделалась мягкая и блестящая. И когда хозяин вошел потом в мое стойло, Он остался мною очень доволен. — Джон, — сказал он кучеру, — я хотел сам попробовать новую лошадь после завтрака, но у меня есть другое дело. Поезжай-ка с ней сам по большому лугу до Хейвуда и назад мимо водяной мельницы и вдоль реки. Так ты испробуешь ее ход. — Слушаю, сударь, — отвечал Джон. После завтрака он примерил мне узду. Он заботливо несколько раз перестегивал ремни, чтобы голове было удобно. Потом он принес седло, но оно оказалось узким, и он пошел тотчас за другим. Когда меня удобно оседлали, Джон сел и поехал. Сначала тихо, потом рысью, а на лугу он чуть-чуть тронул меня хлыстом, и мы поскакали чудным галопом. «О, дружище!» — сказал Джон. остановив меня. «Ты, я вижу, не прочь поскакать с собаками на охоте!» Возвращаясь домой парком, мы встретили господина и госпожу Гордон. Джон соскочил с меня и подошел со мной к господам. «Ну что, Джон?» — спросил помещик. «Какова наша новая покупка?» «Конь чудесный, сударь!» — отвечал Джон. «Скачет легко, как олень, и горяч!» Им можно править самой легкой рукой. На том конце луга нам попался воз, нагруженный корзинами, циновками и всяким кустарным товаром. Большая часть лошадей пугаются таких возов, но наш осмотрел его внимательно и прошел спокойно дальше. Под Хайвудом охотники стреляли кроликов, но и выстрелов он не испугался, хотя один раздался очень близко от нас. Только уши насторожил и встал. я держал узду и не торопил его по всему видно что конь не напуганный и не видавшись малолетства дурного обращения это хорошо сказал помещик завтра я сам попробую на нем проехаться на другой день когда меня подвели к хозяину я припомнил советы матери и моего доброго хозяина я старался делать все чего желал от меня ездок я скоро понял что имею дело с хорошим наездником и заботливым человеком. Вернувшись с прогулки, я увидел госпожу. «Что же, мой друг?» — спросила она мужа, когда мы подъехали. «Нравится тебе лошадь?» «Джон сказал правду», — отвечал господин. «Я не желаю себе лучшей верховой лошади. Как же мы назовем его?» «Хочешь, назовем его Грачом?» «Как звали старую лошадь твоего дяди?» — предложила госпожа. «Нет, этот конь гораздо красивее, чем грач был в лучшие годы». «Правда», — сказала госпожа. «Лошадь — это очень красиво. И какая у нее славная, добрая морда с умными глазами. Не назвать ли нам его «Черный красавчик»?» «Отлично! Самое подходящее имя!» «Так и назовем его». Когда Джон привел меня в конюшню, я слышал, как он говорил конюху, что мне дали, по счастью, простую понятную кличку. Не то, что иных лошадей называют странными, ничего не значащими именами, вроде Абдалы или Пегаса. Они оба смеялись. Потом конюх Джеймс сказал: Не хочется старого поминать, а то можно было бы его назвать Роброй. Такого сходства, как у него с Роброем, я в жизни не видал. Неудивительно, сказал Джон, разве ты не слышал, что у них одна мать, так и было фермера Грея, герцогиня? Я никогда не слыхал этого раньше. Итак, бедный Роброй, убитый тогда на охоте, приходился мне родным братом. Теперь я хорошо понял огорчение моей матери. лошади которых продают чужие руки, не могут знать свои родни. Если бы не случайный разговор, я бы не узнал, что Руброй был мой брат. Джон очень полюбил меня. Он расчесывал мне гриву и хвост до того, что они становились мягкие, как женские волосы. Он подолгу разговаривал со мной, и хотя я не понимал всех его слов, но научился отлично понимать все, что он хочет сказать. Я тоже скоро привязался к доброму, ласковому кучеру. Он как будто знал все лошадиные чувства и, чисти меня, осторожно обращался с нежными, чувствительными местами. Расчесывая челку, он берег мои глаза, как свои собственные. Джеймс Говард, конюх, был тоже очень обходительный и малый. А другой конюх меня не касался. Он ходил за джинжер Итак, мне жилось очень хорошо. Через несколько дней меня заложили с Джинджера в карету. Я побаивался, как мы с ней поладим. Но Джинджер только сначала прижала уши, а потом вела себя хорошо. Она не ленилась. Везла изо всех сил, а на подъемах не только не убавляла ходу. Но налегала крепче на хомут и бодро шла в гору. У нас у обоих было одинаковое рвение к работе, так что кучеру приходилось чаще сдерживать нас, чем погонять. Кроме того, у Джинджера у меня был очень ровный ход, так что у нас выходила дружная рысь, чем господин и Джон были очень довольны. После двух-трех поездок в Дышле мы с Джинджер очень подружились, и мне стало еще веселее жить». С хорошенькой лошадкой Мэрилекс я еще раньше совсем сошелся. Она была добрая, ласковая лошадь, всеобщая любимица. Особенно ее любили барышни Джесси и Флора, которые катались на ней в фруктовом саду и играли с ней и со своей собачкой-прыгуньей. У нашего господина стояли еще два коня в другой конюшне. Один из них — с аврасой. Саврасый, светло-рыжая лошадь с черным хвостом, нижними частями ног и гривой. Ходил под седлом и возил тяжести. Его называли судьей. А другой, сэр Оливер, был старый охотничий гнедой. Он жил на отдыхе. Его очень любил наш господин и позволял ему гулять в парке. Только изредка он возил легкие клади по имени. или одну из барышень, когда они ездили верхом с отцом. Этой лошади, как и Мэри Лекс, можно было доверить даже маленькое дитя. Саврасой был сильный, здоровый конь, и мы с ним иногда болтали на выгоне. Но, конечно, я не был с ним так близок, как с Джинджер, с которой жил в одной конюшне.